Глава десятая. Продолжение брачной жизни Жильбласа с прелестной Антонией. Начало истории Сипиона. На следующий же день после моего бракосочетания господа Далеева возвратились в Валенсию, предварительно оказав мне еще множество знаков своего расположения. Таким образом, мой секретарь я остались в замке одни со своими женами и слугами. Наши старания понравиться дамам не оказались бесплодными. В краткий срок я сумел внушить своей супруге такую же любовь, какую сам к ней питал, а Сипион заставил свою позабыть о тех огорчениях, которые ей причинил. Беатрис, обладавшая нравом покладистым и общительным, без труда вошла в милость к своей новой госпоже и завоевала ее доверие. Словом, мы прекрасно ужились вчетвером и стали наслаждаться завидной судьбой. Все дни протекали у нас в наиприятнейших увеселениях. Антония отличалась чрезвычайно серьезным характером, а биатрис и я — очень веселым. Но и без того одного присутствия Сипиона было бы достаточно, чтобы не дать появиться меланхолии. Это был человек совершенно незаменимый в обществе, один из тех комиков, которым стоит только появиться, чтобы сейчас же развеселить всю публику. Однажды, когда нам после обеда вздумалось предаться отдохновению на упоительной лесной лужайке, мой секретарь пришел в такое хорошее настроение, что разогнал всю нашу сонливость своими забавными речами. «Замолчи, друг мой», — сказал я ему. «Невозможно вздремнуть, пока ты тараторишь. А, впрочем, раз уж ты помешал нам погрузиться в сон, то, по крайности, расскажи что-нибудь достойное нашего внимания». «С превеликой охотой, сеньор», — отвечал он. «Хотите, я расскажу вам историю короля Пелайо?» «Мне приятнее было бы послушать твою собственную», — возразил я ему. «Но за все то время, что мы живем вместе...» ты не удостоил меня этого удовольствия, и, видимо, я уже никогда его не дождусь. — С чего вы это взяли? — сказал он. — Если я не рассказал вам своей истории, то только потому, что вы ни разу не выразили мне ни малейшего желания ее услышать. Не моя, стала быть, вина, если вы не знаете моих приключений, и если вам сколько-нибудь любопытно с ними ознакомиться, я готов немедленно удовлетворить вашу любознательность все мы — Антония, Беатрис и я — поймали Сепиона на слове и приготовились слушать его рассказ, который мог иметь для нас только хорошие последствия, то есть либо развлечь нас, либо погрузить в сон. «Я, конечно, был бы, — так начал Сепион, — сыном гранда первого класса или, по меньшей мере, кавалера орденов святого Иоакова», или Алькантары, если бы это зависело от меня. Но, поскольку отцов не выбирают, я должен сообщить вам, что мой родитель по имени Торибио Сипион был честным стражником священного братства. Разъезжая взад и вперед по большим дорогам, к чему постоянно вынуждала его профессия, он однажды между Куэнсой и Толедос случайно повстречал молодую цыганку, которая показалась ему весьма пригожей. Она была одна, шла пешком и все свое имущество несла за плечами в какой-то котомке. «Куда это вы идете, милочка?» — сказал он ей, стараясь смягчить свой обычно весьма суровый голос. сеньор кавалер», — отвечала она, — «я иду в Толедо и надеюсь там так или иначе зарабатывать на жизнь честным путем». «Похвальное намерение», — заметил он, — «и я не сомневаюсь в том, что у вас ни одна пуля в патронташе». «Да», — ответила она, — «у меня, слава богу, есть несколько талантов. Я изготовляю помады и притирания, весьма полезные для дамского сословия, гадаю на картах, верчу решето для отыскания потерянных вещей и показываю все, что кому угодно в зеркале или стакане воды» то Рибио рассудил, что такая женщина является весьма выгодной партией для человека, лишь с трудом живущего от своей профессии, хотя и хорошо исполняющего все связанные сонные обязанности, и предложил ей выйти за него замуж. Цыганка отнюдь не пренебрегла предложением служителя священной Эрмандады. Напротив, она приняла его с удовольствием. сговорившись они поспешили в то ледо, где и поженились. И вы видите во мне достойный плод этого супружества. Поселились они в предместе, где мать моя сперва завела торговлю помадою и притираниями, но, найдя, что это занятие недостаточно прибыльно, она сделалась гадалкой. тут то полились дождем эскуды и пистоли!» Множество простофиль обоего пола вскоре распространили славу Косколины, таково было имя цыганки. Ежедневно приходил к ней кто-нибудь с просьбой применить свое искусство в его пользу. То бедный племянник осведомлялся, когда его дядюшка, коего был он единственным наследником, отойдёт в лучший мир, то девица желала узнать, выполнит ли кавалер ухаживание коего она благосклонно принимала свое обещание жениться. «Должен вам сказать, что пророчества моей матери были всегда благоприятны для тех, кому она их возвещала. Если они исполнялись, тем лучше. Если же к ней являлись супреками» что произошло нечто совершенно обратное ее предсказанию, то она невозмутимо сваливала всю вину на злого духа, который, где вопреки силе заклинаний, пускаемых ею в ход, чтобы принудить его к обнаружению грядущих судеб, все же иногда коварно ее обманывает. Когда же для спасения, чести своего ремесла, мать моя, почитала нужным вызвать дьявола во время заклинаний, то Реолету исполнял Торибио Сипион и великолепно справлялся с Соною, ибо резкий его голос и безобразная внешность вполне соответствовали изображаемому персонажу. Человек маломальски суеверный приходил в ужас от физиономии моего родителя. Но однажды на его беду явился какой-то грубый капитан, который пожелал увидеть черта, и тут же пронзил его шпагою. Святая Инквизиция, проведав о смерти дьявола, послала в дом Косколины своих служителей, которые захватили ее со всем имуществом. Меня же тогда еще семилетнего мальчика поместили в убежище Делос-Ниньос. В этом заведении были жалостливые священники, которые, получая хорошую плату за воспитание бедных сирот, брали на себя труд обучения грамоте. Я показался им многообещающим ребенком, благодаря чему они, в знак отличия перед другими, избрали меня для выполнения всяких своих поручений. Они посылали меня в город с письмами. Я бегал туда и сюда по их надобностям и помогал им, При требах и благодарности они вознамерились обучить меня латыни, но, несмотря на оказанные мной мелкие услуги, взялись за это с такой строгостью, что я не вытерпел и в один прекрасный день улизнул, исполняя какое-то поручение. Я не только не вернулся в приют, но даже покинул Толедо и, миновав предместе, пошел по направлению к Севилье. Хотя мне тогда едва стукнуло девять лет, я уже был рад очутиться на свободе и сознавать себя полным хозяином собственных действий. Не было ни денег, ни хлеба, но это не беда. Зато не надо было ни учить уроков, ни писать сочинений. После того, как я прошагал часа два, маленькие мои ноги отказались служить. Я ведь еще ни разу не совершал столь длительного путешествия. Пришлось остановиться для отдыха. Я присел под деревом у самого края дороги. Тут я для потехи извлек из кармана латинский учебник и стал, шутя, просматривать его. Но затем, вспомнив все линьки и розги, которые достались мне из-за этого учебника, я принялся вырывать из него страницы, приговаривая в сердцах «Ах ты!» Ты, свинячья книжонка довольна мне проливать слезы по твоей милости. Покуда я услаждал свою месть, усеивая всю землю вокруг себя склонениями и спряжениями, мимо меня проходился добородый отшельник, чрезвычайно почтенный наружности и с большими очками на носу. Он приблизился ко мне и стал внимательно меня рассматривать, а я ответил ему тем же. — Слушай, малыш, — сказал он мне с улыбкой, — мне кажется, что мы весьма нежно смотрим друг на друга и что не дурно бы нам поселиться вместе в моей келье, расположенной в двухстах шагах отсюда. — Слуга покорный, — отвечал я ему довольно резко, — не чувствую никакого желания стать отшельником. При этих словах добрый старик расхохотался и сказал, обнимая меня. — Пусть это одеяние, сын мой. Тебя не пугает, оно хоть и неприятно, но зато полезно, так как делает меня обладателем прелестнейшего Эрмитажа и господином над окрестными деревнями, жители коих меня любят или, вернее, боготворят. Идем со мной, я дам тебе платье, подобное моему. Если тебе понравится, то ты разделишь со мной все прелести моего существования, а если не понравится что тебе не только будет позволено меня покинуть, но ты даже можешь рассчитывать на то, что при расставании я не примену сделать тебе добро. Я дал себя уговорить и последовал за старым отшельником. Он задавал мне различные вопросы, а я отвечал на них с наивностью, которую далеко не всегда проявлял в последующей своей жизни. По прибытии в келью, Он попотчевал меня плодами, которые я жадно проглотил, так как за целый день не ел ничего, кроме куска сухого хлеба, составлявшего мой утренний завтрак в приюте. Видя, как лихо я играю челюстями, анахарет сказал мне, — Смелее, дитя мое, не жалея этих фруктов. У меня, благодарение Господу, немалый запас такого добра. Я не затем привел тебя сюда, чтобы уморить голодом. Это была сущая правда, ибо через час после нашего прихода он развел огонь, насадил на вертел баранью ногу, и, покуда я ее поворачивал, накрыл небольшой столик, заслав его грязноватой скатертью и поставив два прибора для себя и для меня. Когда мясо зарумянилось, он снял его с вертела и отрезал несколько кусков нам на ужин, каковой мы съели отнюдь не в сухомятку а запили отменным венцом тоже припасенным в достаточном количестве ну что цыпленочек сказал он когда мы встали из за стола доволен ты моей трапезой так я буду угощать тебя каждый день если ты останешься у меня вообще же ты в этом уединении будешь делать все что тебе угодно я требую только чтобы ты сопровождал меня «Всякий раз, как я пойду собирать милостыню по соседним деревням, ты поможешь мне вести ешачка, нагруженного двумя корзинами, которые сердобольные поселяне обычно наполняют яйцами, хлебом, мясом и рыбою». «Нельзя назвать это непомерными требованиями, не правда ли?» «Я буду делать все, что вам угодно», — отвечал я, — «лишь бы вы...» не принуждали меня зубрить латынь. Брат Хризастом, таково было имя старца-отшельника, не мог удержаться от смеха при виде такой наивности и вторично заверил меня, что не собирается препятствовать моим склонностям. На следующий же день мы отправились за подаянием в сопровождении ослика, которого я вел на поводу. Мы собрали обильную жатву, ибо каждый крестьянин почитал за особое удовольствие положить что-нибудь в нашей корзины. Один бросал туда целый каравай, другой — увесистый кусок сала, третий — фаршированного гуся, четвертый — куропатку. Короче говоря, принесли мы домой провизии больше, чем на неделю, что свидетельствовало о неотменном уважении и любви, которые поселяне питали к братцу-пустыннику. Правда, и он приносил им немалую пользу. Помогал советам, когда они к нему обращались. Возвращал мир с семьям, где царил раздор, и выдавал замуж крестьянских дочерей, тяготившихся безбрачием. Узнав, что двое богатых крестьян поругались между собой, он приходил их мирить. Кроме того, он держал у себя лекарство против тысячи всяких болезней и обучал особым молитвам женщин, желавших иметь детей. Из всего мною сказанного вы можете усмотреть, как хорошо я питался в своей пустыне. Но и спал я ничуть не хуже. Растянувшись на отличной свежей соломе, подложив под голову сермяжную подушку и натягивая на себя одеяло из такой же материи, я всю ночь напролет не размыкал глаз. Брат Хризастом, пожаловавший меня отшельнической ряскую, смастерил оную из старой своей одежи и называл меня «братцем-сипионом». Не успел я появиться в деревне в этом форменном платье, как все нашли меня таким милашкой, что ослика нагрузили больше обыкновенного. всякой старался перещеголять другого, подавая милостыню маленькому братцу. Так приятно было глядеть на его фигурку. Жизнь привольная и бездельная, которую вел я у старого пустынника, не могла не прийтись по нраву мальчишке моих лет. И в самом деле я так вошел во вкус, что никогда не расстался бы с подобным житьем, если бы парки не напряли мне участи весьма от всего отличной. рок коему должен был я последовать, вскоре оторвал меня от изнеженной жизни и вынудил расстаться с братом-хризостомом в силу одного обстоятельства, о коем я вам сейчас расскажу. Я часто наблюдал, как старец возился с подушкой служившей ему изголовьем. Он то и дело распарывал и зашивал ее. Однажды я заметил, что он сунул туда деньги. За этим наблюдением последовал приступ любопытства, который я постановил удовлетворить при ближайшей же поездке старца в Толедо, куда он обычно отправлялся каждую неделю. Я с нетерпением ожидал этого дня, впрочем, еще не питая никакого дурного намерения, кроме удовлетворения своего любопытства. Наконец старичок отбыл, а я распорол подушку и нашел среди шерсти, которой она была набита, различные монеты на сумму в пятьдесят с лишним искуду. Это сокровище, по-видимому, было плодом благодарности простолюдинов, которых пустынник излечил своими снадобьями и поселянок, народивших детей по его молитвам. Как бы то ни было, не успел я убедиться в том, что могу безнаказанно забрать эти деньги, как во мне пробудилась цыганская натура. Мною овладело желание их похитить, которое может быть объяснено только голосом крови, струившейся в моих жилах. Я, не противоборствуя, поддался искушению и спрятал деньги в сермяжный мешок, куда мы клали гребни и ночные колпаки. Затем, сбросив отшельническое платье и вновь облачившись в сиротское, я удалился из пустыни в полном убеждении, что уношу с собою богатство обеих индий Вы только что услышали о моем первом опыте и без сомнения ожидаете, что за ним последует целый ряд подвигов в том же духе. Я не обману ваших ожиданий. Мне предстоит еще рассказать вам немало таких же проделок, прежде чем я дойду до своих похвальных поступков. Но все же я до них дойду. И вы из моего повествования убедитесь, что и Мазурик может сделаться честным человеком. Несмотря на свой детский возраст, я все же не был таким дураком, чтобы вернуться на Толецкую дорогу. Ведь я рисковал встретиться с братом Хризастомом, который при неприятным манерам заставил бы меня вернуть украденный куш. Поэтому я избрал другой путь приведший меня в деревню гальвес, где я остановился у харчевни хозяйка кои вдовице лет сорока обладала всеми необходимыми качествами, чтобы не осрамить свои вывески не успела эта женщина окинуть меня взглядом, как тотчас по платье узнала во мне беглеца из сиротского дома и спросила кто я «И куда направляюсь?» Я отвечал, что, потеряв отца и мать, ищу работу. «Дитя мое», — спросила она, — «умеешь ли ты читать?» Я отвечал, что умею и даже превосходно пишу. На самом деле я выводил и нанизывал свои каракули, так что получалось некое сходство с письмом но этого было достаточно для нужд деревенской харчевни. «Значит, я принимаю тебя на службу», — заключила хозяйка. «Ты можешь мне пригодиться, если будешь вести долговую книгу, дебит и кредит. жалованье я тебе не положу, потому что эта харчевня посещается порядочными людьми, которые слуг не обходят своими милостями». Тебе перепадет немало мелких доходов. Я принял ее предложение, решив в уме, как вы сами понимаете, переменить климат, когда пребывание в деревне гальвес перестанет доставлять мне удовольствие.